У дятла болит голова, когда он не долбит сук. Абхазская сказка. Жил крестьянин по имени Хаджбаху. У него была очень злая жена. Целыми днями она как могла изводила мужа. Как-то раз собрался он и пошёл к родственникам жены. По дороге он звонко пел, потому что родственники жены были хорошие люди и всегда встречали его с радостью. У Хаджбаху были враги кровники. На один из его врагов, вооружившись ружьём, подстерегал Хаджбаху, а тот беспечно шёл и пел, не подозревая, какая его ждёт участь. Засевший в засаде враг, видя, что Хаджбаху безоружен, удивился, а кликнул его и сказал: "Ты идёшь и распеваешь во всё горло, а сам даже кинжала не захватил. Ты теперь в моей власти". "Ну что ж", отвечал Хаджбаху, Дай мне только проститься с родственниками. Они люди добрые. А на обратной дороге можешь со мной расправиться. Врак подумал и сказал: "Хорошо, сейчас я отпускаю тебя. Посмотрим, в каком настроении ты будешь возвращаться". Спустя некоторое время, побывав в гостях, Хаджбаху шагал по той же дороге, так же весело распевая. "Напрасно ты думаешь, что я опять пощажу тебя", крикнул Хаджбаху его враг. выходя из засады я и не рассчитываю на твою милость поэтому и пою всё равно мне пришлось бы возвратиться домой где меня опять стала бы грызть жена отравлять мне дни и ночи враг подумал над словами злосчастного мужа и в конце концов решил что лучше отомстить хаджбаху если оставить его в живых